Глава 644. «Патриарх, спаси меня!» «Еще один!» — воскликнул Патриарх Покровитель в очередной вспышке гнева. Его возмущению не было предела. После всего того, через что ему пришлось пройти, он наконец-то практически избавился от Манхау, И в самый последний момент к Мэнхау начали слетаться какие-то слепые идиоты. Патриарх Покровитель беспокоился, что Манхао может попытаться в очередной раз найти причину, чтобы остаться на острове. Отсюда и его очередная вспышка гнева. Он уже собирался схватить последнего практика и растереть его в порошок, как вдруг по его телу пробежала дрожь. Когда он поднял голову, на его лице не осталось ни следа ярости. Пропало то изменчивое настроение, когда он имел дело с Манхао. Теперь он выглядел очень серьезно. Его взгляд был направлен куда-то вдаль. «В Гуидин Гуедин-Треливень рядом с ним тоже ни с того ни с сего посетила странное чувство. Она подняла глаза вверх и немного изменилась в лице. Молчаливый дух лодки тоже смотрел куда-то вдаль. Тем временем властный старик на стадии зарождения души почувствовал, как у него учащенно забилось сердце при виде горы духовных камней. Он огляделся, но не обнаружив ничего подозрительного, хмуро повернулся к Манхао. Когда их взгляды встретились... Манхао засмеялся. Старику с культивацией стадии зарождения души стало немного не по себе. Заподозрив неладное, он тут же начал пятиться назад, только он хотел что-то сказать, как выражение лица Манхау изменилось. Он резко повернул голову и посмотрел куда-то вдаль, при этом его тело вспыхнуло мощной аурой. Внешне он никак не изменился, но в глазах старика вместо практика перед ним теперь был настоящий гигант. Старик внезапно почувствовал себя крохотной букашкой перед лицом могучего эксперта. Могущественная аура Манхао заставила старика задрожать, у него глаза на лоб полезли, а перед глазами поплыла «Великая завершенная стадия зарождения души!» — мелькнула у побелевшего старика мысль. В следующий миг аура Манхау начала усиливаться. Пробив некий невидимый барьер, она растревожила ветра и тучи, затмила небо и землю. Откуда-то сверху раздались громовые раскаты, энергия Манхао раскинулась на тысячи километров, в результате чего образовался вихрь. Свистящий вихрь растянулся вверх, словно бы соединяя между собой небо и землю. пространству начали разрывать разломы, словно мир был не в силах выдержать культивацию Манхао. «Отсечение души!» В ужасе понял старик. Сейчас, находясь в центре бушующего урагана, Он чувствовал себя крохотным судёнышком, угодившим в яростный шторм. У него от лица отлила кровь, сделав его похожим на покойника. Трясущийся от страха старик не сводил глаз с бушующего вихрия Манхэо, который сейчас казался ему бессмертным. «Я... я только что попытался ограбить эксцентрика стадии отсечения души!» Дрожащего старика захлестнули страх и изумление. Такой неожиданный поворот событий совершенно сбил его с толку. Он вынужден был признать, что сегодня совершил самую большую глупость в своей жизни. Как же он был рад, что не успел закончить фразу. Возможно, у него еще остался шанс уйти по добру-поздорову. здорову. Почтянный! Почтянный я Пока он пытался придумать оправдание, Мэнхау взмахнул рукавом. Все разбросанные по земле духовные камни тут же исчезли. Не обращая внимания на практика стадии зарождения души, он взмыл в небо и посмотрел куда-то вдаль. В небе над морем он увидел длинный луч света, способный расколоть небо и землю. И летел он в его сторону. В ракочущем луче света можно было разглядеть практика в белом халате. Вместо старика это был мужчина средних лет. Со сложенными за спиной руками он шагал по воздуху в луче света. Воздух на его пути искажался и подергивался рябью. Словно куда бы он ни ступил, там начинали искажаться естественные законы мира. Внизу шумели и грохотали волны. Если приглядеться, то можно было увидеть, как участок моря под ним был вдавлен вниз, будто под влиянием чудовищного давления. «Наконец-то он здесь!» — обрадовался Манхао. С ярким блеском в глазах он без колебаний перешел на девятую жизнь. Бом! Под влиянием высвобожденной энергии его начала бить крупная дрожь. Его физическое тело было на стадии отсечения души, а внутренняя энергия была способна сотрясти все вокруг. Практик стадии зарождения души закашлялся кровью и спешно приземлился на землю. Для дрожащего старика, казалось, наступил конец света. Разумеется, приближающийся мужчина был десятым патриархом клана Ван. Его холодный взгляд буквально излучал беспредельную жажду убийства. Одним своим присутствием он мог разрушить все вокруг, при этом каждый его шаг с там сотрясал землю. «Ты начал проецировать свою ауру в полную силу?» Надеюсь, заманить меня сюда!» Его хриплый голос напоминал грохот грома. «Кто решил тебе помочь? Покажись! Немедля!» От его голоса сдрожал весь святой остров, горы начали рушиться, люди кричали в панике. Из секты Блаженной Свободы вылетело несколько дюжин лучей света. С высоты птичьего полета они увидели впереди чудовищных размеров ураган. Все выглядело так, будто наступил конец света. Когда десятый патриарх клана Ван вошел в воздушное пространство Святого острова, на море зашумели волны, из которых доносился отдаленное и полное одиночество вой. Если тебе не на кого положиться, тогда можешь не рассчитывать, что тебе и в этот раз удастся сбежать от меня. Голос десятого патриарха клана Ван был полностью лишён эмоций. Взгляд его холодных глаз остановился на Манхао. Почувствовав на себе этот взгляд, сила семи культиваций внутри Манхау ярко вспыхнула и усилила его физическое тело, чтобы дать отпор обрушившемуся на него давлению. Бам! Манхау затопил гол, при этом его со всех сторон окружило невероятное давление. Побледневший Манхау отметил, что оно было даже сильнее, чем в прошлый раз. Под таким гнетом его культивация внезапно сжалась с семи частей до шести как если бы давление десятого патриарха клана Ван было точильным камнем, а Манхао был клинком. В это же время невероятная сила его культивации поднялась на защиту хозяина. Закашлившись кровью, Мэн Хао был с силой отброшен назад. Вот только его глаза съели ярким светом, он дал отпор давлению, которое нес с собой взгляд патриарха. Десятый патриарх клана Ван со странным блеском в глазах посмотрел на Манхао. Он заметно отличался от клона, с которым Манхао столкнулся ранее. Эта версия Патриарха обладала плотью и кровью. Он был истинным клоном, а значит, обладал куда большим могуществом, чем божественный клон, с которым Манхао сражался совсем недавно. все таки истинный клон мог убивать одним своим взглядом. Практик стадии зарождения души внизу ошеломленно смотрел на небо, Он даже представить не мог, какой уровень культивации требовался, чтобы вот так смять Эксперта стадии отсечения души. «Кошмарное место!» – подумал дрожащий старик, мечтая поскорее провалиться в спасительное небытие. Тем временем во дворце патриарх-покровитель с блеском в глазах молча наблюдал за происходящим. Судя по взгляду Гуидин-Треливень, ей было тревожно за Манхау. Оказавшись в небе над побережьем, Манхау утер кровь с губ, Что до десятого патриарха клана Ван, дау основания Манхао стало теперь для него еще желанней. Оно действительно достойно носить звание совершенного дау основания. Он сделал еще один шаг в сторону Манхао, как вдруг Манхао закричал: «Патриарх, спаси меня!» Патриарх покровитель тут же скривился. Он притворился, что не услышал крика о помощи. Гуидиан Треливин с тревогой обернулась и посмотрела на него. Бум! Манхао со всей возможной скоростью бросился бежать, окружив себя алым свечением. Однако десятый патриарх-кланован за одно мгновение достиг его. «Патриарх-покровитель!» Воскликнул Манхао, при помощи культивации заставив свои слова прогреметь над всем святым островом. «Я последний ученик секты-покровителя. Даже в секте Блаженной Свободы я могу считаться уважаемым старейшиной!» «Как ты можешь спокойно стоять в стороне, пока меня пытаются убить?» Все в секте Блаженной Свободы слышали каждое его слово. Манхау попытался рвануть в другую сторону, но десятый патриарх клана Ван взмахнул рукой и послал в Манхау черный луч, наполненный волей поиска Дао. Он летел с немыслимой скоростью, но Манхау был готов к чему-то подобному. В его руке уже лежал меч Бессмертного, на что десятый патриарх клана Ван слегка прищурил глаза. Гуидин триливень больше не могла терпеть. Стеснув зубы, она превратилась в каплю дождевой воды и исчезла из дворца. Дух лодки растворился в воздухе следом за ней. В следующий миг капля дождя появилась прямо перед Манхао. А потом она превратилась в стену дождя, которая заблокировала черный луч света. «У тебя сильное физическое тело, но сейчас ты не можешь его использовать!» – прозвучал голос Гуидин Триливень. «Дождь есть вода!» Вода может стать озером, а озеро, если пожелает, может превратиться в море. Поверхность моря может покрыться рябью. Вибрация, способная противостоять любой силе. Услышав этот голос, глаза Мэхау расширились от удивления. Хоть он его и узнал, сейчас было не время предаваться воспоминаниям. Слова привели Монхау в чувство, и он быстро заставил свое тело вибрировать. Черный луч пробил стену дождя, рассеявшись примерно наполовину. Оставшийся черный свет с грохотом ударил в Манхао. За мгновение до столкновения вибрация тела Манхао породила странную силу, которая сосредоточила весь защитный потенциал его физического тела в одной точке. В следующий миг сотни вибраций столкнулись с черным лучом. Дрожащего Манхао скрутило в приступе кровавого кашля. Когда он начал падать вниз, дождевая вода превратилась в молодую девушку, которая ловко его подхватила. Рядом тут же возник дух лодки. Взмахом рукава он исказил пространство перед ними, прикрыв их отступление. Даже будучи полностью рассеянным, черный луч оставил после себя волны, которые полностью уничтожили округу, оставив после себя гигантский кратер. Манхау рассерженно закричал. «Старая черепаха-покровитель! Ты мой защитник Дао! Ни за что не поверю, что наложенные на тебя сдерживающие чары позволят тебе просто сидеть и наблюдать за моей кончиной!» Десятый патриарх клана Ван вновь устремился в атаку. С насмешливую хмылкой он поднял руку над головой, его глаза блеснули истребляющей волей, и он резко рубанул ладонью вниз. Как только рука начала опускаться вниз, все вокруг потемнело, словно весь мир теперь принадлежал этой ладони. Манхау и все вокруг него начало падать вниз и разрушаться. Наконец патриарх-покровитель не выдержал и взревел. Слова Манхау поразили его в самое сердце, он действительно не мог оставаться в стороне, пока его убивали. «Твою бабуля! Ладно, патриарх, идет. Бушующее в нем пламя ярости в купе с безумной атакой ладонью десятого патриарха клана Ван, который разрушил целый участок земли, заставили патриарха-покровителя взреветь и, наконец-то, покинуть дворец.